Но я должен подумать. Ему почему-то показалось, что столь лестным предложением его подкупают. Впрягают в чужую телегу. Он искласно глянул на Григория Ефимовича. Лицо усталое, глаза потускнели, плечи чуть опущены. Что его так пригнуло к земле? Неужели трудности перестройки? Но она завершена, и он должен был бы сейчас излучать радость. А Валерия, наоборот, расцвела, обрела уверенность. И хотя обращается к Приадову со всем пиететом, но сразу понятно, кто здесь командует. Женя вдруг запросто сказала Валерия. «Соглашайся, я буду твоим куратором, и ты ни в чем...» Она выделила голосом последние слова. «Не будешь знать отказа!» «Я должен переговорить со своими парнями и с Ларисой», ответил ей Страхов. Он считал, что хорошо знает Валерию и не ожидал от нее изощренной колкости, этого чуть ли не любовного объяснения. «А что случилось с раненым?» спросил Страхов-прядово. Что за словами трагически погиб? Под машину попал? С балкона свалился? Хуже, — со скорбной миной на лице ответил Прядов. Его убили ножом в спину, в двух шагах от дома. Милиция пришла к выводу, что с целью грабежа все карманы у него вывернули, денег при нем ни копейки. Ужасно, удрученно сказала Валерия. Жил человек и нет человека. И вдруг Елейна вкрадчиво спросила, а ты, Женя, убивал людей? Страхов задохнулся от гнева, просчитал в уме до десяти и почти спокойно ответил. «Если ты имеешь в виду мою прежнюю службу?» «Да, убивал. Но не людей. Садистов, палачей, извергов». Он тяжело поднялся с кресла и уже от порога бросил. «Предложение вы сделали интересное. Посоветуюсь с парнями и завтра дам ответ». Он решил дожидаться Ларисы дома. По его расчетам, она должна была объявиться только к вечеру. Страхов сидел в пустой квартире и думал, что надо бы все-таки вернуться в редакцию. Туда стекается вся информация, слухи, сплетни, там можно что-то узнать. Да и действовать от имени редакции сподручнее. А то он уже стал превращаться в волка-одиночку. А Никин сбежал, ранен, убит но Аникин сбежал, потому что почуял запах крови, своей крови. Раненого убили, он стал ненужным и опасным. Надо искать Аникина и того, кто был с ним на даче, но не ранен же, был, точно был еще кто-то, но его надо вычислить или заставить Аникина назвать его. С чем-то вернется Лариса. Лариса встретилась с Юрой и Анатолием на вокзале. Объяснила им задачу. Они должны прикрыть ее в случае, если кто-либо заинтересуется ею. В кассе номер четыре сидела та же кассирша, парни коля на лисы детально обрисовали ее, что и в день исчезновения Аникина. Народу было немного. Лариса встала у кассы и стала жалобно смотреть на кассиршу. Та какое-то время ее не замечала, потом забеспокоилась. «Ты чего?» Кассирша была не молодой и не пожилой, сильно накрашенной с выбеленными под блондинку волосами, что свидетельствовало о попытках привлечь внимание мужской части пассажира потока. Лариса стала всхлипывать и широко до предела распахнула свои наивные глазёнки. «Да не реви, дура!» – сказала закалённая в билетных баталиях кассирша. «Куда тебе билет нужно?»